фальшивое пение и поцелуи. После многочисленных поздравлений и распевания во всю глотку «С днем рождения тебя» открылся буфет. Мы с Крисом и компанией дельфинов набросились вместе с остальными на рыбные котлеты, булочки с рыбой, уху и рыбный лимонад. Он назывался так лишь потому, что особенно нравился рыбам. Для вегетарианцев были приготовлены синий-зеленый салат, пончики из водорослей и коктейль из морской травы. Жуя креветки на шампуре, я наблюдал, как кара катикани уплетают колбаски, мини-пиццы и юнины знаменитые шоколадные маффины с корицей. Холли пришла в еще больший восторг от вафель с орехами и сливками, которые испекла Мара. Когда все более-менее насытились, Юна объявила. «В честь нашей подруги Финни в столовой сейчас состоится конкурс маскарада!» Из столовой донеслись крики. Разумеется, я тут же отправился посмотреть. «О, там плавала акула с огромным спинным плавником. Еще больше моего». «Это что, белая акула?» «Спокойно, ребята, это всего лишь я!» Задорно объявил Ральф, черноперая акула. Он нацепил гигантский плавник поверх собственного. Посмотрев вниз, я увидел в воде футбольный мяч. Но когда Томкин, который сейчас был в облике привлекательного блондина, пнул его, мяч вскрикнул «Ай!» И оказалось, что внутри наша медуза Зельда. «Если не хочешь, чтобы тебя пинали, оденься как-нибудь по-другому!» — проворчал Томкин. А его друг Питон Джером добавил. «Вот именно!» «Придурки!» — обиженно крикнула им Зельда. «Просто этот костюм подходил мне лучше всего!» «Я придумала кое-что получше и менее рискованное!» — сказала Юна и торопливо пошлепала в подсобку, где стоял ящик с театральным реквизитом. «О!» «Мне нравится!» — воскликнула Зельда, когда наша староста вернулась. Вскоре по столовой плавала взад-вперед дамская шляпка. Тикани предстала в облике мрачной леди-вампира с белым накрашенным лицом и в черно-красном плаще, то и дело скали частично превращенные зубы. Она заняла второе место. А первое досталось Холли, которая в костюме клубники прыгала с одного стола лодки на другой. «А как вам я?» — спросил Карак. Приподнял лапу и рыкнул. Он был в обличье пумы и переоделся тигром. Кто-то помог ему покрасить шерсть в оранжевый цвет и нарисовать черные тигриные полоски. «Пумна!» — улыбнулся я. «Я имел на это право, ведь я тигровая акула». Но третье место досталось не ему, а ламантину Маре, которая благодаря искусному, частичному превращению и не спадающему волнами по реку предстала в облике русалки. Не прошло и десяти секунд после вручения призов, как Тикаани объявила. «Так, а теперь будем петь!» И вскочила на сцену, которую мы соорудили в холле. Меня это не удивило, ведь гости, в первую очередь Тикаани, хотели устроить на прощальной вечеринке караоке. Мы восторженно слушали, как Тикаани поет "Feel" Робби Уильямса. Она могла бы выступать с этой песней перед целым стадионом. Даже Томкин кайфовал. Правда, он удалился в угол, но я все равно видел, как он покачивается в такт, закрыв глаза. Он выглядел почти счастливым. «Тикани, было классно! Надо выложить на YouTube», сказал Карак, все еще в облике тигра, влюбленно глядя на нее. Тикани смущенно улыбнулась. Из-за частично превращенной челюсти выглядело это довольно угрожающе. «Не понимаю, что вы находите в этих подвываниях. Меня они бесят», заявил Джером и свалил на улицу. Томкину в кои-то веки стало неловко. «Просто у него нет музыкального слуха», — проворчал он. Видимо, это было чем-то вроде извинения. «Я тоже могу, как Тикаани». «На прошлых каникулах я была на мастер-классе по пению. Его вела настоящая звезда», — объявила Элла, и взошла на сцену, словно та принадлежит ей. «Ральф, поставь мою песню». Следующие несколько минут мы слушали, как Элла Ленокс в костюме Леди Гаги коверкает папарацци. Пространство перед сценой все пустело, а в столовой народу все прибавлялось. Большинство учеников сбежали туда от пения Эллы. Поэтому аплодисменты вышли довольно жидкими, и Элла, сердито фыркнув, передала микрофон своему приятелю Токо. Я с удивлением услышал, как он хриплым, но очень приятным голосом поет «House of the Rising Sun». В переводе с английского "Дом восходящего солнца" известная баллада, исполненная рок-группой The Animals. Недолго думая, я зааплодировал ему, хотя только по-прежнему был одним из моих главных врагов в школе. Потом на сцену вышел Ной, загримированный черно-белым гримом и гелем для волос под солиста AC/DC. Он прохрипел текст песни TNT. Всем тоже понравилось. Кульминацией шоу стало выступление Финни и Блю которые поднялись на сцену и затянули "When I Kiss the Teacher" группы Абба. Примерно в середине песни Шарри и Ной вытащили на сцену Джека Кристола, который поупирался лишь для вида. Финни и Блю одновременно чмокнули его с двух сторон в щеки. Разумеется, губы их были густо накрашены красной помадой, чтобы было видно. Я рассмеялся. "Эй, это никуда не годится. Учителя неприкосновенны!» с улыбкой защищался Джек и удивил нас всех, оставшись на сцене, чтобы тоже исполнить песню. Вместе с Ноэми он подготовил зажигательный танцевально-песенный номер. Он в человеческом обличье, в джинсах и белой рубашке, Ноэми в облике черной пантеры. Тем временем перед сценой снова собралась куча народу. Все орали и аплодировали директору. Я стоял поблизости, поэтому видел, как мисс Уайт тоже с улыбкой хлопает в ладоши. Вспотевший мистер Кристалл слез со сцены и подошел к ней. «Классное шоу!» — сказала ему мисс Уайт. «Было довольно непросто тайно разучивать номер». Мистер Кристал посмотрел на нее сбоку. «Слушай, Алиша, может, сходим в субботу в бар, когда вся эта суматоха закончится?» Улыбка тут же сошла с лица мисс Уайт, она скрестила руки на груди и уставилась прямо перед собой. «Прости, в субботу я занята». Бедный Джек. Наверное, у нее был негативный опыт. Она как-то сказала мне что чувствам придается слишком большое значение. Удастся ли ему когда-нибудь пригласить ее на свидание? Они с Джеком недавно ужинали вместе с другими учителями в Келарго и слушали выступление группы, но это, видимо, не считалось. Я отвлекся, когда Крис по просьбе остальных изобразил тюленя. Стоя в облике морского льва на задних ластах, он хлопал передними и ловко ловил на лету кусочки рыбы, которые ему кидали. Все весело ему аплодировали. Один я задумался, вспомнив, что он мне однажды сказал. Жаль, что ему кажется, будто люди любят его только в облике морского льва. Поэтому я обрадовался, увидев, как Нуэми в обличии пантеры села рядом с ним и заурчала, когда он превратился обратно. Около десяти настал черед подарков. Холли и Финни распаковывали их по очереди. «Ух ты!» — восхитилась Финни, разворачивая солнечные очки, украшенные цветочками и стразами. «Это от кого?» «От нас с Люси!» — гордо объявила Леонора, а Люси щупальцами разложила очки и надела их на Финни. «Чудесно смотрится!» Потом пришла очередь Холли. Ей достался маленький орешник в цветочном горшке и свернутый в трубочку лист бумаги. Она с недоумением его развернула и бросилась Ноя на шею. «О, как орехово! Спасибо!» Мы все, конечно, с любопытством вытянули шеи и я разобрал на бумаге слова, написанные красивым почерком с завитушками. «Кия-ора, Холли! Ты просто чудесная! А это ваучер, чтобы я скоро тебя навестил. Или я организую, чтобы ты приехала ко мне. Твой Ной». Я украдкой вытер глаза. Финни радовалась новому детективу, а Холли — очкам для ныряния, которые подарил ей мистер Кристал. Следующим был мой подарок Финни. Я понял это по обертке. Я с любопытством протиснулся вперед, чтобы посмотреть, понравится ли Финни то, что я смастерил, и объяснить ей, что это вообще такое. Финне развернула подарочную бумагу и стала разглядывать желто-синий нейлоновый браслет. «Круто! Это, случайно, не один из тех, которые делают из бесхозных снастей, подобранных со дна?» «Да, но я сделал его сам», — немного смущенно сказал я. Финне одарила меня теплой улыбкой. Настолько теплой, что я пару секунд не мог отвести глаз, словно загипнотизированный. А Финни продолжала смотреть на меня. «Откуда у тебя эта снасть? Из здешних мест?» «Из самых ближайших окрестностей», — раздался злорадный голос. Элла пролезла вперед, торжествующе сверкая глазами. От ее взгляда мне стало не по себе. «Дафна видела, как он достал ее из школьной мусорки».